Планом клиентов, которым мы остро нуждаемся?» «То есть нуждаюсь, само собой, я, потому что поиздержался на Мальдивах, а мне еще зарплату тебе платить и деньги вернуть за этот дурацкий ремонт». «Перебьюсь», – буркнула я. Мне казалось, теперь дело чести довести расследование до конца. Впрочем, еще вопрос, как к этому отнесется Владан. Работать бесплатно он не любил, но я была уверена, что смогу его переубедить». Я точно знала, ему не безразлично, что здесь происходит, и если появился труп, то кто-то за это должен ответить, хотя бы потому, что помешал ему спокойно позавтракать. Я прикидывала, как начать разговор на эту тему, как вдруг дверь распахнулась, и в кабинет буквально вбежал толстячок небольшого росточка с во всю голову, которую он торопливо вытирал платком в яркую красную клетку. Лысина тоже, кстати, покраснела, как и физиономия дядьки. То ли от жары, то ли от волнения. — Влад Степаныч, дорогой! — заголосил толстяк. — Счастье какое, что застал вас! Хозяин сказал, где хочешь найди. Вчера вам звонил, и сегодня, а вы не отвечаете? А у нас, видать, беда. Поехали, Влад Степаныч, очень прошу. Хозяин сказал, промедление смерти подобное. Пока я пялилась во все глаза на гостя, Он плюхнулся на диван и оттуда умоляюще смотрел на Владана. «Доброе утро, Михалыч!» – кивнул тот в ответ на длинную тираду. «Что опять стряслось в датском королевстве?» «Не могу знать. Но хозяин очень встревожен. Вчера нажрался, извиняюсь, в хлам. А вы знаете, такое с ним редко. Я вас мигом домчу, сами все узнаете». Владан взглянул на часы и поскреб затылок. «Не ищи работу, она сама тебя найдет» и мне подмигнул, после чего вновь повернулся к Михалычу. «Поезжай, а мы за тобой». «Может, лучше...» Но, натолкнувшись на взгляд Влада, на Михалыч торопливо поднялся и направился к выходу. «Так что хозяину сказать?» «Ничего. Я приеду даже раньше, чем ты». Дядька прикрыл за собой дверь, а я сморщила нос. «Влад Степаныч, это что-то новенькое». «Я примерно год работал начальником охраны у его хозяина», – улыбнулся Владан. «У меня был кабинет и секретарша». «Да ну, точно?» Отчество мне было положено по статусу, а Влад Степанович для русского уха звучит куда привычнее, чем Владан Стефанович. «И кто таков хозяин Михалыча?» – проявила я интерес. «Очень богатый человек. Оттого у него часто случаются неприятности». «Ты устал от них и сбежал?» «Примерно так, но по привычке он ко мне обращается. Поехали!» «Ты возьмешь меня с собой?» – не поверила я. «Мы же компаньоны!» Выйдя из офиса, Владан направился к своему джипу, не потрудившись запереть за собой дверь. Ему, дай волю, он ее и прикрывать не будет, утверждая, что ничего ценного в конторе нет. Это в прошлом. А сейчас там новая оргтехника, кофемашина и куча всякого барахла». Я сомневалась, что найдется псих, готовый ограбить Марича, но рисковать все-таки не стала и заперла дверь. Золотая табличка успела исчезнуть, кто бы сомневался. Тут я досадливо чертыхнулась, потому что возле джипа Владана увидела Маринку, красавицу с роскошной фигурой, роскошными волосами, а теперь еще и роскошным загаром. У меня одно преимущество, я моложе ее на 8 лет. Но кто сказал, что в данном случае это хорошо? «Привет, пигалица», — сказала она насмешливо, когда я приблизилась. «Отлично выглядишь», — расплылась я в улыбке. «Не можешь извести врага, научись с ним ладить. Как отдохнули?» «Было бы отлично, если бы некоторые вдруг не сорвались с места». Тут она взглянула на Владана и добавила спокойнее. «Куда собрались?» «Клиенту». «Услышал Бог мои молитвы, не успеешь глазом моргнуть, милая, как мы опять разбогатеем». Он быстро поцеловал ее в пухлые губы и сел в машину. Маринка продемонстрировала мне кулак, шепнув, «Даже не думай». Я устроилась на сиденье рядом с ним, и когда мы тронулись с места, ядовито заметила, «Я знаю отличный способ разбогатеть». «Кого-нибудь ограбить?» «Вроде того. Жениться на богатой». Маринке богатство не светит, а жениться я могу только на ней. «Почему?» – спросила я с обидой, хотя предполагалось, что мы шутим и, следовательно, слова друг друга всерьез не воспринимаем. «Потому что ей хуже уже не будет. Впрочем, готов рассмотреть кандидатуру богатой старушки лет восьмидесяти, сироты и бездетной. Ты нашла ключ от офиса?» – без перехода спросил он. «Разумеется, нашла. Нельзя же...» «Не позволяй вещам командовать тобой», — хмыкнул Владан, не дав мне договорить. «Когда у человека слишком много добра, это обременительно». «А кто о богатом клиенте мечтал?» — съязвила я. «Ну, должен я что-то есть, а главное пить. А еще платить тебе деньги, в основном за то, что ты изводишь меня болтовней». «Даже если бы Владан не сказал об этом, я бы и сама сообразила, что наш клиент — человек богатый». Достаточно было взглянуть на его офис. Стеклянное сооружение овальной формы, тут же прозванное яйцом, уже года три украшало наш город. Хотя мнения по этому поводу разделились. Лично мне здание нравилось. В самом деле, похоже на пасхальное яйцо. Запыхавшийся Михалыч ждал нас возле лифта, куда мы поднялись из подземной парковки. На меня он посмотрел с некоторым недоумением и тут же принялся пояснять – Офис на 24 четвертом этаже, туда ведет отдельный лифт. Судя по тому, что Владан двигался, не сбавляя шага, ему все это было хорошо известно. Мы вошли в просторный лифт, и я взглянула на себя в зеркало, желая убедиться, что выгляжу достойно, и тут же поморщилась. Джинсы, балетки и блузка бежевого цвета для данного заведения вряд ли подходили. Надо было надеть костюм, но кто же знал... «Ты красотка!» – заявил Владан, тоже глядя в зеркало и, как видно, угадав мои мысли. «А ты чокнутый! Другой бы на твоем месте воспользовался положением!» «Тут я подумала, что мы отлично смотримся вместе, он и я», и показала ему язык. «Согласен!» – кивнул он и первым шагнул из лифта, забыв, что женщин пропускают вперед. «Навстречу нам спешила девушка в деловом костюме, должно быть секретарша». «Влад Степанович, как я рада вас видеть!» «Весьма сомнительное утверждение, учитывая, что здесь я появляюсь только, когда у вашего хозяина проблемы», — засмеялся Владан. Девушка кокетливо отбросила с лица выбившуюся из прически прядь волос. «В другом месте вы для меня, к сожалению, недоступны». «К счастью, Вика, к счастью, поверьте мне». «Еще одна влюбленная дура, решила я со злостью, не многовато ли?» На меня само собой внимание никто не обращал, и принаравливаясь к широкому шагу Марича, мы устремились по коридору в гостеприимно распахнутой двери кабинета. На меня само собой внимание никто не обращал, и принаравливаясь к широкому шагу Марича, мы устремились по коридору к гостеприимно распахнутой двери кабинета. Кабинет был огромным с панорамным окном во всю стену, которые сейчас закрывали жалюзи. Работал кондиционер, но мне показалось, что в кабинете душно. За столом сидел мужчина лет сорока пяти, в белой рубашке без галстука. Услышав, как мы вошли, поднял голову и вздохнул с заметным облегчением. «Слава Богу!» «Вот, Глеб Ефимович, доставил, как вы велели!» – радостно возвестил Михалыч, но тут же, осознав неуместность своего присутствия здесь, скромно удалился. За ним удалилась секретарша, что делать с моей неуместностью я не знала. Не знал и хозяин. «Это Полина», – пожимая руку Глебу Ефимовичу, сообщил Владан. «Моя помощница. Она вложила в наш бизнес немалые деньги и теперь скорее компаньон». Хозяин кабинета кивнул, теряясь в догадках. Говорит, Владан серьезно или шутит. При этом был так взволнован, что сразу стало ясно, и я, и мой статус заботили его меньше всего. «Присаживайтесь», – предложил он несколько суетливо, кивнув на мягкие кресла, живописно расставленные вокруг журнального стола гигантских размеров. «Чай, кофе?» «Воды?» Глеб Ефимович достал из холодильника три бутылки минералки и вместе со стаканами поставил на стол. Сделав из своего стакана пару глотков, заговорил. «Очень благодарен, что вы приехали. На вас, если честно, вся надежда». «Что произошло?» – спросил Владан. Глеб с хмурым видом вертел стакан в руке. «В последнее время у меня не жизнь, а какой-то фильм ужасов». Надумал он пожаловаться, но особого сочувствия не нашел. «Вам бы мои отведать!» – с серьезной миной заявил Владан. «Нет уж спасибо!» – тут же отозвался хозяин кабинета и даже руку выставил в знак протеста. «Понимаю, как глупо звучат мои жалобы, но...» «Нервы ни не к черту!» Чтобы зря не тратить время, сразу перехожу к делу. В офисе близкого мне человека произошла кража. Виновника надо найти и все вернуть. Глеб Ефимович замолчал. А Владан, выждав время, заявил. «Отлично. Будем искать. Можно отправляться?» «А теперь давайте по порядку. Что за близкий человек? Где этот офис? И что конкретно украли?» «Видите ли...» Тут хозяин сделал паузу, точно прикидывал, с чего начать. «Сейчас для нас непростое время». «Для нас?» – переспросил Владан. «У вас появился компаньон?» «В некотором смысле да. Мы готовим грандиозный проект. Если все получится, это будет...» Тут хозяин воздел руки и покачал головой, как видно, не находя слов для своего будущего детища. «Само собой один я все это не потяну». И в настоящий момент настроя. Лужина Илью Петровича вы должны помнить. Владан кивнул, а Глеб Ефимович продолжил. О втором, возможно, слышали. Это Ципин, Павел Георгиевич. С ним мы знакомы не так давно, но он человек достойный. Как известно, в любом важном деле нет мелочей, особенно сейчас. Наши планы могут рухнуть из-за сущей ерунды. Переходите к ерунде, согласно кивнул Владан. То ли хозяин кабинета привык к его манерам, то ли ему было просто не до этого, но он с готовностью продолжил. Не такая уж ерунда. Вы знаете, как в наше время трудно найти преданных делу сотрудников, и, к сожалению, даже те люди, что давно рядом с тобой, способны разочаровать. Из офиса Лужина пропали бумаги, а также некоторая сумма денег. Не то чтобы значительная. Главное, конечно, бумаги. Их надо вернуть. «А что в них такого особенного?» – поинтересовался Владан. «Ну, по сути, ничего. Но на принятие некоторых решений там, наверху…» Тут он кивнул на потолок. «Повлиять могут. Я вам сразу скажу, сейчас мы так зависим друг от друга. Короче, можете считать, это моя проблема, и я очень надеюсь, что вы поможете мне ее решить. Лужин надеялся справиться своими силами, но я категорически против и настоял на вашей кандидатуре». «Любой гонорар нас устроит, главное вернуть бумаги в кратчайшие сроки». «Считайте, что они уже у вас», – заявил Владан. Я решила, что он шутит, но хозяин, судя по всему, принял эти слова за чистую монету. «Итак, бумаги пропали из офиса», – продолжил Владан. «Откуда конкретно?» «Из кабинета Лужина». «Из сейфа?» «Кажется, они лежали на столе». Он вышел ненадолго, а когда вернулся, бумаг уже не было. Владан с минуту разглядывал Глеба Ефимовича с таким видом, точно у того на лбу цветы распустились. «Что-то не так?» — робко спросил хозяин кабинета. «Не хочу, чтобы это прозвучало грубо, но...» «Вы мне голову морочите. Или ваш лужин морочит голову вам, а вы уже мне?» «Не понял. Он что, кабинет в проходном дворе устроил?» Служба безопасности у него есть, а видеокамеры. Так трудно выяснить, кто во время его отсутствия заходил в кабинет? Ах, вот вы о чем. Все это мы тут же выяснили. Бумаги и деньги взяла начальник финансового отдела, больше некому. Камера в коридоре зафиксировала, как она входит в кабинет. После этого женщина сразу же покинула офис. И с тех пор скрывается. Ее надо найти. Вот, собственные. В этот момент дверь кабинета широко распахнулась, и в комнату вошли трое мужчин. Два им было хорошо за сорок, третий гораздо моложе, и именно он обращал на себя внимание. Среднего роста, узкоплечий, одет в отличие от своих спутников в костюмах в джинсы и рубашку пола. Она прекрасно соответствовала погоде, но никак не данному кабинету. Двигался он слегка пританцовывая, лицо узкое, глубоко посаженные темные глаза смотрели с недоброй насмешкой. Двое других ничем особым не запомнились. Светлые очень дорогие костюмы, одинаковые сдержанные улыбки и настороженные взгляды. Один был обладателем роскошной шевелюры, которую, должно быть, укладывал трижды в день. Волосы лежали волосок к волоску, блестя на солнце, словно напомаженные. Второй о прическе думал меньше, стрикся коротко, а еще имел привычку в задумчивости поглаживать затылок. При виде гостей Глеб Ефимович поднялся, шагнул им навстречу и сказал. «Знакомьтесь, господа». Влад, неохотно поднялся, а хозяин кабинета продолжил. «Марич Влад Степанович. он